Глава третья. Он вошел под пальмы. Теперь взобраться бы на дерево, нарвать листьев и попытаться выжать из них влагу. Но, может быть, переак ошибается. И в полусотне шагов впереди течет ручей. Нежная, почти бесшумная струйка, слабой, беззащитной воды, хотя бы всего в палец толщиной. Лотер покачнулся. Во рту было сухо, как на песке под ногами. Его тело требовало воды хотя бы немного. Всего одну пригоршню? Нет. Пригоршня воды была огромным богатством, почти невообразимым счастьем. Он решил, что не сможет влезть на пальмы, которые шумели под ветром сухими, жесткими, как выделанная кожа листьями. Нужно искать воду. Он вытянул руки и пошел, слушая шелест пальм, биение своего сердца и скрип песка. Других звуков не было. Это не пугало его, как перьяка. Он даже порадовался, надеясь, что легче будет услышать звон капель. Внезапно его руки уперлись в шершавую стену. «Ставить стену в пустыне, где нет ни зверя, ни человека? Это означало, что где-то рядом может быть стража» а у него только крохотный кинжальчик. Но в то же время появилась и надежда. Стена означает что-то требующее охраны. А что кроме воды охраняют в пустыне? Он поднял руки. Кирпичи наверху стали мельче, но до верха он не доставал. Тогда он подпрыгнул как можно выше. Стена оказалась не выше шести локтей. Он успокоил сердце, представил в темноте каменный край, подпрыгнул повис на руках, подтянулся, но сорвался и тяжело упал. Отдышавшись, подпрыгнул снова. На этот раз получилось. Он перевалился через стену, которая была не шире трех ладоней, сел, свесил ноги по ту сторону, прислушался и спрыгнул. Удар о песок прозвучал так, словно со стены свалился мешок с овсом, а не тренированный охранник. Не поднимаясь Лотер снова прислушался. Теперь он слышал, как где-то рядом ходит кто-то огромный, полный жизни и гнева. Этот зверь мог вот-вот напасть на него. Нет, он оставался в темноте. Вытащив кинжал, лотер пошел на этот звук. Он сделал не больше десятка шагов, как последовал бросок. Лотер отпрыгнул в сторону, размахивая в воздухе кулаками. Но зверь, ударившийся какую-то преграду, Взвыл, плюхнулся на заскрипевшие доски и отполз в угол своей клетки. Лотер шагнул раз, другой и... наткнулся на доски, уложенные на песке, но прутья решетки не поднимались от них вверх. Перед Лотером была пустота. Он стал вытягивать руку, но тут же отдернул ее. Ему пришло в голову, что он не вытащит ее назад. Ее будет удерживать, как держит зверя эта преграда. Попасть туда было легко, но вернуться мог только тот, кто знал, как с этим обращаться. Значит, Пириак прав. В Беклеме живет Ганаши. Напрягая глаза так, что на периферии зрения поплыли светлые круги, Лотер осмотрелся, но ничего не увидел. Это тоже было странным. Ведь в пустыне он видел, хотя бы на двадцать шагов, но видел, а здесь и тогда он услышал плеск. Это был именно плеск, а не воспоминания о звуке текущей воды, которая мучила его целый день. Лотер осторожно обошел помост и шагнул вперед. Внезапно он стал видеть, как если бы вышел из тени. В десятке шагов перед ним был невысокий, да его колен парапет, за которым мягко шелково плескалась вода. Вернее, она просто шуршала под песчинками, которые сдувал в нее ветер. «Вода, вода, хрустальное божество жизни!» Он подошел к бассейну, наклонился над жидкостью, плещущейся вровень с камнем. Раздался дикий оглушительный виск, вспыхнул ослепительный свет. От этой яростной немилосердной атаки нельзя было укрыться, даже зажав уши и глаза руками. Лотер упал, покатился по песку, уперся лбом о стену бассейна, Желая, чтобы произошло что угодно, только бы исчезли этот вой и пышущий ненавистью безжалостный бело-голубой свет. Потом ему показалось, что он начал глохнуть. Может, звук и в самом деле стал тише, но, скорее всего, Лотер просто соскальзывал в беспамятство. Он замотал головой, пытаясь бороться. Ему лишь показалось, что он двигает головой. Он не мог шевельнуть ни единым мускулом. Это было ужасно. Он не мог отвести руки от глаз, не мог заставить себя открыть глаза, не мог даже дышать. Он попытался вдохнуть, чтобы легкие не кипели такой острой невероятной болью, но и это не получилось. И тогда он понял, что, скорее всего, умрет от удушья, от невозможности вдохнуть воздух, который не замечаешь, как и воду, пока им дышишь, пока он наполняет тебя неуловимым веществом жизни. В отличие от воды, воздуха было сколько угодно. Вот он, плещется у самых губ. Но зачерпнуть его было так же невозможно, как напиться песком. «Встань, смертный!» Его тело легко исполнило приказ. Он встал. Глаза его оставались зажмуренными, потому что голос не приказывал открывать их. Лотер понимал, что вот-вот умрет. Но у него не возникало ни малейшего сомнения, что и после смерти его тело будет слушаться того, кто командовал им. Прикажет его телу стоять, оно будет стоять. Хотя сам он уже умрет. Прикажет идти куда-то и сделать что-нибудь, оно пойдет и сделает. Он и не подозревал, что на свете существует такая абсолютная власть над людьми. «Дыши!» — приказал голос. «И можешь смотреть на меня». Лотер вздохнул, каждая клетка, ощущая, как воздух вливается в его легкие, освежает кровь, удаляет боль, рассеивает пелену, укутавшую сознание, возвращает жизнь. Потом открыл глаза и понял, что теперь видит все так, как если бы, не сходя с места, мог приблизиться к любому предмету и рассмотреть его с расстояния нескольких дюймов или под одним из тех колдовских стекол, которые увеличивают предметы. Он мог, например, до последнего волоска рассмотреть паучка, свившего паутину между ветвями, мог увидеть отражение в глазах летучие мыши, летающие над деревьями, мог при желании разобрать и более мелкие вещи. Даже свет, который только что едва не убил его, теперь ощущался как ровный розоватый туман, расходящийся вокруг змеистыми волнами. И в нем не было ничего болезненного. «Зачем ты пришел?» — спросил голос. «Впрочем, молчи. Я сам прочту твои мысли». У Лотера появилось странное ощущение, будто кто-то медленно прополз по внутренней стороне его черепа. Это было щекотно и неприятно, это было унизительно. Лотер почувствовал, как в нем закипает гнев. «И он, как жажда, должен быть удовлетворен или жить станет невозможно». «Ого!» — прозвенел над оазисом голос. «Ты еще способен сопротивляться?» В воздухе проскрежетал старческий смех. Впрочем, так ли? Лотер стал догадываться, что этот голос всплывает в его сознании не как звук, а другим образом. И еще ему показалось, что теперь все на свете могло с ним так говорить. Стоило только сосредоточиться и он начинал ощущать даже голоса пальм, которые хором пытались ему что-то подсказать. «Мне нравится, что ты так думаешь, чужеземец севера. Пожалуй, ты смышлен. Это скажется на твоей судьбе». Как неудивительно было новое зрение Лотера, он начинал понимать, что какие-то части реальности не воспринимал по-настоящему, потому что только теперь заметил небольшой дом на другой стороне бассейна. Дом был мал и неказист снаружи, но когда Лотер всмотрелся в него, он ужаснулся. Дом не имел конца. Каким-то образом в него были уложены комнаты, переходящие в залы, а те вели в залы еще большего размера. И всюду были предметы, понять которые Лотер не мог бы, даже если бы кто-то объяснил их значение. Вдоль стен стояли статуи невиданных богов. Огромные комнаты занимали диковинные машины. В углах, как простой мусор, были свалены горы несметных сокровищ, оружие, драгоценных камней, изысканных и редчайших пряностей. На диковинной формы подставках пылились разнообразные книги, написанные незнакомыми, пугающими своей сложностью письменами, еще многое другое было там, чему трудно найти объяснение. А на границе своего нового зрения Лотер увидел другие двери этого дома. Но не в эту пустыню и даже не в какие-то знакомые Лотеру места, а куда-то бесконечно далеко, в миры, которые невозможно было представить. И в обрамлении всех этих творений, исполненных великолепной выдумки и тончайшей прекрасной магии, находился человек, который восседал на большом мрачном троне сделанным из камня, что был доставлен в этот мир через выходы, ведущие неизвестно куда. И это был не трон даже, а дивный прибор, чудесная машина, где каждая деталь имела смысл и значение. Но как ни напрягал Лотер свое новое восхитительное ясное зрение, он не мог разглядеть и половину тех устройств, которые были вмонтированы в него. Чтобы понять, как это сделано, «Требовалась не одна человеческая жизнь». «И не пытайся», — ответил на его мысли голос. «Тем более, что у тебя нет этого времени». «Я хотел бы говорить сам за себя», — подумал Лотар. Ответом ему был смех, который звучал так, словно смеялась сама пустыня. «Ты держишься достойно. Это тоже нужно учесть, когда я решу твою судьбу». Щекочущее присутствие мага в сознании ушло. Лотер понял, что теперь он может говорить, только это было бессмысленно, потому что Ганаши уже знал все. Ты так хочешь пить, что решил утолить жажду в моем бассейне? Снова этот раздражающий, скрижащий смех. Взгляни, что ты принял за воду. Теперь чудное зрение Лотера раздвоилось. Он видел колдуна на троне и мог заглянуть в его бассейн. Он отшатнулся бы, если бы сумел, или на худой конец закрыл глаза. Но ему было приказано смотреть, и он не смел ослушаться. Это была не вода, а что-то черное, как то масло земли, которое горит тяжелым дымным пламенем. Но это было и не масло, а что-то специально созданное колдуном для того, чтобы тот мог смывать неудачные результаты своих экспериментов. Здесь были души людей, загубленных колдуном, тела животных, превращенных в монстров, чувства мыслей и желания невиданных существ, о которых Лотер никогда прежде не слышал. И в этом же бассейне, скорее всего, растворится он сам. По сравнению с этим, все яды земли — бальзам восточной красавицы. При этих словах колдун каким-то образом выпустил Лотера из круга своего внимания И тогда Желтоголовый стал искать в его доме воду. Но, ну я с тобой разговариваю, смертный!» «Изволь слушать!» — повысил голос Ганаши. «Ты победил!» — прошептал с запякшимися губами. Он чувствовал себя очень странно, произнося обычные слова на том языке, которому научился от матери и отца, почти забытым за годы скитаний. «Давай закончим, мне надоело тебя слушать!» А почему бы тебе и не послушать? Ко мне мало кто приходит. Все живое в округе нашло свой конец в этом бассейне. Ты убил их. Я их использовал. Для моей магии нужно много материалов. Если на свете есть справедливость, ты за это... Забудь об этом, бродяга. О какой справедливости ты говоришь? Ханаши помолчал. Подумать только, от кого мне приходится выслушивать упреки. От наемника, убийцы, висельника. Почти вора. Я не вор. Ты пришел украсть у меня воду. Это ты украл оазис у людей. Ты вор. Человек, ты полагаешь, что хорошо относишься к людям. По крайней мере, они тебе интересны. Что же, это облегчает задачу. Вместо того, чтобы любить их, Ты будешь их убивать, будешь сжигать их живьем. Я не хочу экспериментировать с тобой, а просто превращу тебя в черного дракона. Лотер закрыл глаза, чтобы не видеть той уродливой радости, которая появилась на лице колдуна. Это, кстати, довольно простое колдовство. Не нужно ничего изобретать. Мы покончим с этим до восхода солнца. Я так давно не видел, как это происходит. Что именно? Трансмутация, наемник. О, если бы мне захотелось порадоваться по-настоящему, я соорудил бы огромное зеркало, чтобы и ты мог полюбоваться, как под действием заклинаний существа, имеющего бессмертную душу, ты превратишься в чудовищную, неуязвимую машину разрушения. Только на это уйдет слишком много времени. Придется обойтись без зеркала. Сейчас я выйду к тебе, и мы начнем. Это лучше делать на воздухе где не так помешает твой гнилостный запах, то есть запах дракона». Ганаши встал с трона и, размахивая руками, пошел к выходу. Если бы Лотер мог, он убежал бы, даже забыв о воде. Но ему оставалось только ждать то неизбежное, что должно было произойти.